Глава 18. Покушение Когда Таоби с Лыковым выехали из Гунибужа, уже начинало смеркаться. — Не пойму, зачем Лемтюжников прислал нам свое письмо, — громко рассуждал Лыков, ведя мух храма ровной рысью бок о бок с бароном. — Не допускал же он, что мы, естественно, явимся вдвоем к перевал. Просто решил напустить туману. — Да есть одно объяснение, менее приятное, — ответил. Таубе, Нас какого из чехла Винчестера. Лемчужникову нужно нас выманить с тобой из-за ула. Подложечку Алексея засосал. Он быстро нагнулся, но успел только взять за цевьё берданы, как впереди, грохнул выстрел. Пуля прожужжала, как шмель, и чиркнула сыщика по плечу. Таубе вскрикнул за его спиной. Лыков с похолодевшим сердцем повернулся. Барон в струнку выпрямился в седле, схватившись за шею. «Прячься — Прячься, — скомандовал Алексей. Они укрылись под нависающей скалой и прислушались. Далеко впереди стучали копыта одинокого коня. — Уходит на телетль. Скорость темнеет. Не догоним. Ты как, он попал в тебя? — Крови нет, — ответил Тауби, рассматривая ладонь. Ударила по касательной. — Айда в городах. Манежным галопом друзья помчались в овул. Сумерки стремительно сгущались. Внезапно Тауби захрипел. Повалился на холку своей кобыли. Тут же оправился, остановил бег, торопливо крючок воротника и принялся осторожно тереть шею вместе удара. Что произошло? Подскакал встревоженный лыков. ли ноет? лучше бы жгло. Шея стала опухать, будто петлю на горло накинули. Быстрее воу к докторша. Они снова понеслись вперед. Алексей шел теперь на рысяк позади подполковника и не спускал с него глаз. Вскоре отбросил по воде, с обеими руками за горло и стал валиться на бок. Сыщик успел подхватить его сзади за шарф, но слабая ткань лопнула. Тогда он обнял друга, одним рывком выдернув его из седла, посадил перед собой и еще пришпорил абазинца. Виктор хрипел и прерывисто дышал. Он был без сознания. Лыкову пришлось удерживать его левой здоровой рукой, а правой вести коня. Жеребец начал под тяжестью двух седоков замедлять бег. Тогда Алексей встал на секунду, мгновенно обрезал кинжалом тарака и сбросил свои чемоданы на дорогу, потом так жахнул Мухарама плеть, чтот в один миг домчал даву. Лыков осадил коня перед домом Матаманцевой, вскочил с седла, подхватил валящего соборона на руки. Одним ударом ноги выбил калитку, ворвался во двор и принес молотить с погон по входной двери. — Леди, пална. «Скорее открывайте! Это я, Лыков, леди Павловна! Очень срочно!» В доме зажгла свеча, дверь распахнулась. Показалось, это в ночном капоте. «Алексей Николаевич, это вы? Что случилось?» Лыков оттеснил хозяйку плечом, ворвался в темный дом и ринулся по памяти в смотровой кабинет. доктор докторша бежала следом и светила. Сыч положил друга на кушетку. «Кто это?» Это Манцева поднесла гарок барон. Что случилось? Он ранен, я не вижу крови. Контузия в шею. Не понимаю, как пуля могла ударить в мышцу, и не перебить ее. мы стреляли из старого ружья еще, гладкоствольного. Тот пуль так жужжал, а гортань опухает и сжимается. Он теряет возможность дышать. Быстрее, я у вас видел днем пиявок. Живешка поняла его с полуслова. Она бросилась к окну, схватила большую банку с плавающими в ней пиявками и запустила туда руку. — Так, пять. Нет, лучше шесть. Посветите мне. — Быстро, без суеты. Атаманцева поставил оборону шесть крупных пиявок на правую сторону шеи. При свете стало заметно большое красное пятно в месте касания пуль. Шея сильно распухла. Полковник лежал на боку и с трудом дышал. Из горла его вылетали чуть слышные хрипы и свисты. По лбу высокому и чистому беспрерывно катились капли пота. Бледное красивое лицо стало быстро синеть, привело новое скорбное выражение, и из барона уходила жизнь. Атаманцева кинулся кинулась во внутренние комнаты, Лыков стоял на коленях перед кушеткой. — Виктор, Виктор, держись, дыши, дыши, сколько ей сил, продержись всего десять минут, и пиявки сделают свое дело. Не умирай, слышишь? Откуда-то вынырнула живешка, она подложила барону. По другую сторону шеи сверток с льдом, потом обняла Лыкова и силой оттащила его в стул. Усадила, сунула в руки стакан приказала. — Пейте! Тот машинально выпил. Оказалось, в стакане был спирт. Сидите и молитесь. Больше ничего сделать нельзя. Он или выживет, или умрет. Если ваш барон продержится все четверть часа, все обойдется. — Еще как продержится, без всякого сомнения, — заявил коллежский ассесар. Он из таких передряг выскакивал и тут же ударил себя кулаком бу. «Ну, зачем мы поехали в этот гунип? Зачем он так поздно догадался про засаду? Тихо!» Дёрнула отдернула доктора Шабути мужчины. мужчиной!» Алексей замолчал, потом подкрался к таубе и прислушался к его дыханию. «Он дышит! Едва-едва! Но дышит!» Атаманцев опять оттащил его от кушетки. «Поймите же, вы создаете излишнее тепло, а ему сейчас нужен холод!» Они молча сидели напротив Тауби и не отрывали от него глаз. Алексей покосился на Дипалну. Капот на ней распахнулся, сорочка съехала с плеча, обнажив грудь, но сыщика это нисколько не заинтересовало. Наконец, синее лицо барона начало снова бледнеть, а затем и розоветь. Потом он вдруг кашлянул, принялся жадно хватать воздух полным ртом. Две пиявки слетели из шеи больного. Атаманцев тут же подскочил и поставил на их место новый. Подполковник открыл глаза. Иди, Павла, чудо! Где я? Где Алексей Николаевич? Я тут! Выглянул из-за плеча доктор Шилыков. Ты уже разговариваешь, значит, все в порядке. Таубе, с трудом поднял руку, потрогал шею под правым окном. Что это у меня? Липкой, не тормоши их, от пиявки. Кто? Пиявки, Виктор Ренгольдович, пояснила Атаманцева. Они вам жизнь спасли. Опухоль сняли. Уменьшается прямо на глазах. Часа через два уйдете отсюда на своих ногах. Я не знаю, откуда Алексей Николаевич знает этот способ, но он вас с того света вытащил. Еще 15 пятнадцать минут и было бы уже поздно. У нас в батальоне так поручика одного спасли под кабулетом. Я сегодня днем был у вас на перевязке. Увидел банку и вспомнил. Если бы вы меня сюда не вызвали, не знаю, сообразил бы я в такой суете. Пьявки, какая гадость! Прошептал барон. Я из детства боюсь. Лыков с доктор Ши разом осмеялись. Тавы тоже улыбнулся. О! они уж глазки строят, сказал сыщик. Идите, пан, оставляю вам этого симулянта. Делайте с ним, что хотите. Клестир, говорит, хорошо помогает от контузии. В Пятигорске с начала войны ходил немало таких офицеров, в их называли сконфужены, а мне нужно идти. — Куда Алексей Николаевич, разбираться, кто нас так подставил? — А вы извините, пока вы одеялись, то барон придет в себя, а сейчас и я с него не ручаюсь. Атаманцева со смехом выгнал колежского сецера на улицу. Он быстро добрался до этапного двора, спросил стоящего на часах казака Одинцова. — "Господа офицеры, все на месте. — Господин подполковник, вот как с вами уехали, так более не появлялись. Прочие все тут. Кто-нибудь из них отучался, Так точно, Рот мистер Ургирей вернулись час назад. Остальные да, с обеда никуда не выходят, в карты режутся. Господин войсковой старшина слышно, по два на сто рублев у господина капитана выиграли. Лыков прошел в ту часть караульного помещения, где стояли казаки, и приказал уряднику. — Возьми с собой двоих и факелы. Езжайте по дороге на ГУНИП. Сыщить там лошадь, полковника Тауби где-то натропели сжатого винчестер, мои сидельные чемоданы. Их подберите». «Что случилось, с ваше высокоблагородие?» — встревожился Недайборч. «Нас обстреляли, по дороге в аул. Подполковник получил контузию в шею. Сейчас он у доктора. Опасности нет». «Опять засада!» — сжал крепкий кулаки урядник. «Не всех, значит, Давич перебили. Не всех. Ну, иди, возьми все с тропы, покуда местные не растащили. Есть». Недайборч с двумя казаками уехали, Лыков отправился на офицерскую половину. Артилевский с Ильяным в одних рубах сели за столом. Перед ними стоял сосуд с кизляркой, валяясь куски хлеба, сыра и смятые банкноты. А вот Алексей Николаевич пожаловал, — обрадовался войсковой старшина. — Садитесь с нами, будьте свидетелями перевенчивости фортуны. Два часа к ряду выиграл я у Андрея Анатольевича, и счет уж подбирался к третьей сотне, как друг. фи И ничего не осталось. Вот такие дела. Остается тебе только дрозда зашибать. Пить. Судьба индейка и изве ее так. Он был вот турухом, под хменьком, но Надержался крепко. Глянул на коллежского сестра хмельными глазами и взялся за чупурку. Деревянная бутылка для чехиря с длинным узким горлышком. — Свершим единоточие. Выпить с несчастной жертвы обстоятельств. Десять капель разе. Ургирий сидел с краю стыла и при свете фотогеновой лампы, керосиновой, чистил свою винтовку. — Что, Исааби Чирович, не любите оставлять нагар в стволе? — спросил Волыков. — Да выстрелил всего вчера один раз, а Драйвеб там поленился. — Хоть сегодня приберусь. Оружие любит чистку, ласку и смазку. — Я искал вас днем и не нашел, куда-то ездили ли там живет мистер Джамбулат, который хорошо восстанавливает накладки. Не отлетела одна с Женкин кинжалович на первой вериграве. Хорошо хоть совсем не потерялась. А где Виктор Рейнгольдович? Господа подполковник Таубе получил контузию. — Как контузию? Где? Куда? Все трое офицеров подскакали с своих мест. — Нас обстреляли на обратном пути из Гуниба. Пуля ударила Виктора Ренгольдовича по шее, достала пухать, Пришлось заехать к господину Таманцевой поставить пиявки. Все обошлось благополучно. Контузия в шею, — проворчал Артилевский. — У нас в 78 восьмом попало так поручику Лобынцеву. Из старого кармультука приложили, потому шею не пробило, только контузило, но ему хватило. Пиявок в походе, конечно, не оказалось, и поручик задохся. — Господа офицеры, все немедленно идем к Лидии Палне.